Сокровища Тутанхамона. Фараон Тутанхамон был весьма незначительным правителем и не прославился в истории абсолютно ничем. Известно только, что он умер очень молодым. Если бы не памятники из его гробницы, имя Тутанхамона упоминалось бы только в узком кругу ученых и египтологов. Но в ноябре 1922 года с о с т о я л а с ь одно из крупнейших археологических открытий XX века. В долине царей впервые была обнаружена неразграбленная царская гробница, с о д е р ж а в ш а я полный погребальный комплекс уникальных по сохранности и художественной ценности предметов. Честь открытия гробницы Тутанхамона принадлежит английскому археологу Говарду Картеру и лорду Карнарвону.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 В археологии он увидел возможность сочетать две обуревавшие его страсти: к спорту и собирательству. и с 1906 года Карнарвон сначала самостоятельно, а затем в сотрудничестве с археологом-профессионалом Говардом Картером вел раскопки в долине царей. Так в результате ц е л е устремленных многолетних археологических поисков состоялось великое открытие.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 Долина Царей к тому времени считалась хорошо изученной. Здесь побывали десятки экспедиций, весь ученый мир был убежден, что время великих открытий в долине Царей миновало. Тем не менее Картер и Карнарвон были твердо убеждены в успехе. Рискуя быть обвиненным в том, что я проявляю прозорливость за д н и м числом, я тем не менее считаю себя обязанным заявить.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 пишет Картер. Но то обстоятельство, что гробница была вновь запечатана, говорило о том, что грабителям не удалось очистить ее полностью. р а с ч и с т и в галерею, археологи натолкнулись на вторую дверь, тоже о п е ч а т а н н у ю Наступил решительный момент. Дрожащими руками, вспоминает Картер, я проделал небольшое отверстие.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 с величайшими предосторожностями Картер принялся разбирать замуровку, скрывающую вход во второе помещение. Работа была тяжелой и требовала много времени. Кирпичи могли обрушиться и повредить то, что находилось за дверью.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 Перед ним возвышался сверху до низу покрытый листовым золотом саркофаг, занимавший едва ли не все помещение. Только узкий проход шириной около ш е с т пяти сантиметров, весь заставленный погребальными приношениями, отделял е е о от стены. Расположенные с восточной стороны большие двустворчатые двери саркофага.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 нежное юношеское лицо с четко очерченными губами. Оказалось, что Тутанхамон был небольшого роста и хилого сложения. В момент смерти ему было около в о с е м д е в я т н а т и лет. Мумию у к р а ш а л о просто невероятное количество драгоценностей. Лицо покрывала маска изкованного золота с портретными чертами фараона.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 очень выразительное лицо пожилого л е в и й ц а со своеобразной украшенной перьями прической, курчавая голова негра и суровый профиль сирийца. и с т о л ь ж е т и п и ч н ы изображенные на п о с о х е фараона азиаты с слоновой кости и негры с черного дерева, символизирующие северных и южных противников Египта. На спинке кедрового кресла, покрытого ажурной резьбой, Изображена эмблема вечности в виде застывшей на коленях фигуры с протянутыми в обе стороны руками. А вот символы загробного мира: позолоченная голова священной коровы, измениное божество. Вот позолоченные статуэтки б о г и н ь охранительниц. Бог загробного мира Анубис в виде шакала, охраняющий вход в сокровищницу. п а р а д н о е оружие фараона: кинжалы, мечи, копья, украшенные золотом, браслеты, персни, нагрудные украшения, и еще многие и многие художественные предметы, дающие яркое представление о верованиях и искусстве древних египтян. Сундуки и ларцы, наполненные драгоценностями, бесчисленные о п а х а л а ожерелья, амулеты с к о р а б е и изображение священного жука.